Глава третья Я очнулся в кромешной тьме, полностью обнаженный, вешу горизонтально в каком-то ограниченном пространстве, наполненном густой жидкостью. Она моих легких, но, ну, как ни странно, это не мешает дышать. Непонятное ощущение. Так себя чувствует ребенок в трубе матери. Тепло и приятно... Да вот непроглядный мрак давит на мозги. Хочется света хотя бы чуть-чуть, а то будто слепой котенок. Торчу хрен знает где. Помню прощальные слова Аргала, а потом... А потом ничего не помню. условие поединка — бой до смерти. Если я жив, то Аргал умер. Что-то не верится, что он отбросил копыта, попрощавшись со мной. Я-то валялся на земле... А ядар возвышался надо мной, придавив ногой и пытаясь проткнуть моё горло саблей. — А он проткнул? — Ну, я ведь жив и нахожусь, предположительно, в какой-то регенерационной капсуле. — Значит, меня всё же прикончили? — Хреново! Кое-как умудрился в этом гробу дотянуться рукой до горла. Пощупал, погладил кожу. — Хм ни раны ни даже шрама я почувствовал вибрацию Дрожала капсула постепенно поворачиваясь в вертикальное положение такс скоро все прояснится крышка гроба медленно отъехала в сторону и стогнув меня и жидкость на пол я бессильно грохнулся на четвереньки колени и неожиданно слабые руки скользнули в стороны так что, не удержавшись, распластался на холодных каменных плитах. кожа тут же покрылась мурашками. Я закашлялся, освобождая легкие отдыхательные смеси, и только спустя секунд двадцать смог нормально вздохнуть. Блин, как же это приятно просто дышать! Попытался подняться, но без толку. Руки скользили по полу, Жидкость то и дело чавкала под ладонями. Лежу, хрен знает где, и мерзну. Помещение темное, ничего не разглядеть, Но оно и к лучшему. Было бы хуже, если бы я из кормешной темноты Тут же вывалился в свет. А так, хоть глаза привыкнут. Словно в подтверждении моих размышлений, На стенах загорелись тусклые светильники, которые постепенно становились ярче. Затем со всех сторон, как в душевой, ударили теплые струи воды, смывая с меня из пола скользкую жидкость. Надо же, как все продумано! И я, наконец-то, смог подняться и осмотреться. Просторная кубическая комната, без каких-либо изысков. Напротив входа у стены возвышалось пять гробов, чем-то отдаленно напоминающих саркофаги египетских фараонов. На крышках капсул тоже изображены человеческие фигуры, правда, без украшательства, кое любили правители странной пирамид Струи прекратили омывать меня, и вместо них со всех сторон подул теплый воздух. Вот это я понимаю. Сервис на высшем уровне. Теперь я не только жив, но и чист, свеж да сух. Для полного счастья не помешало бы одеться, а то чувствуешь себя неуютно, беспривычно и второй кожей. Каменные створки двери со скрежетом раздвинулись, и на пороге возник рихат. Вот уж кого увидеть не ожидал. Маг зачем-то потеребил висевший поверх темной серой мантии медрайон с символом Таргин. Восьмоконечная звезда с завитушками в лучах А затем стукнул кончиком посоха об пол. Эхо гулко ответило и растворилось в пустоте комнаты. — На выход. Госпожа Торгин ждет. — Хм, ну, раз просят. — Мне к ней голым идти? Рихад сдрогнул. Видно, как побелели костяшки на пальцах, судорожно сжимающий посох. — Да... Все еще не привык помощник Торгин к тому, что я, обращаюсь к ней, фамильярно. но ну и мне маг дерзить. Не хочет. Уже пытался. Вот и остается ему лишь бессильна злость. Надежду получишь на выходе. Идем. Рихат развернулся и зашагал вперед. Ладно, на выходе так на выходе. Пожав плечами, я последовал за магом. Все-таки Аргал нарушил договоренности. Как же мастерски этот стервятник притворялся искренним, когда наряду со всеми произносил ритуальные «Одобряю», услышав дополнительные условия поединка. Хотя чему удивляться? После его многовековой лжи относительно смерти Хабизара, гедора Южной башни, действия Аргала были вполне ожидаемы. Поэтому она, вместе с остальными ядарами, подстраховалась. Главное, что Хави жив. Торгин лежала на кушетке, устремив к звездам взгляд, пронзивший купол ее обители, когда вспыхнувшие в центре зала тысячи светляков развеяли полумрак. В течение трех ударов сердца они слились, образовав силуэт человека. Затем покой хозяйки... Юго-западной башни вновь погрузились в полутьму. Таргин поднялась. Басы ноги коснулись холодных мраморных плит. Колокольчики на чиколках зазвенели в такт шагов ядара. Зашелестели, облегающие изящное тело, полупрозрачные шелка. «Хави — Хави? Шейн повернулся на голос и тут задвинулся к ней. — Гин, вы не взяли для меня какой-нибудь личный... «Телепорт организовать, а никак не привыкну к твоему световому турвалифту Сходу начал воскресший из мертвых гладиатор, но замолчал и замер в трех шагах от нее, почувствовав неладное. Она всклипнула. «Эй, а ты чего? Плачешь?» «Нет», — Таргин быстро утерла поступившие слезы. «Уже нет, прости, не удержалась, расчувствовалась». «Не ожидал от тебя!» Таргин приблизилась и положила ладонь ему на грудь. «Бьется!» Тяжело выдохнула она, подняла взгляд, всмотревшись в карие глаза. «Ты был мертв, Хави!» «Все-таки проиграл!» Шаин грустно усмехнулся. «Ты волновалась за меня!» «Прости, но как получилось, что я жив!» Мы просто подготовились к такому. Знали, что Аргал победит. Мы? Да, все мы. Я, Далим, и Нилан, и Нурнан. Идем на балкон. Звезды сегодня особенно яркие. Под их сиянием говорить куда приятнее. Шейн кивнул и последовал за хозяйкой башни. Молчание они прошли гигантский пустой зал. Добрались до одного из двенадцати занавешанных стречатых окон начинавшихся от пола и заканчивавшихся почти у потолка. Занавеси разъехали в стороны, створки послушно распахнулись перед торгин, пропустив в покое Ядара прохладный ночной воздух. Выйдя на окруженный мраморной балюстрадой балкон, хозяйка башни, не взмахом руки, материализовала два кресла и резной шестиугольный столик с подносом фруктов на нем. — Присаживайся. Жестом пригласила Таргин. Они уселись и, откинувшись в креслах, расслабились. Некоторое время Ядар и ее гладиатор просто смотрели. Шаин на звезды, Таргин на него. — Ты права, — заговорил он, не отрывая взгляда от ночного неба. Подняв руку, провел ладонью по занимавшей половину неба спирали галактики так, словно пытался зачерпнуть горсть звездной пыли. — Звезды сегодня поистине прекрасны, но ты ведь меня позвала не для того, чтобы любоваться космическим пейзажем. — Я должна перед тобой извиниться. Он перевел взгляд на нее, улыбнулся. — За что? — Вот уж не думал, что я дар кому-то что-то должен. — Дин, ты сегодня сама не своя. — Ты не кто-то, Хави. — Пусть ты не помнишь всего. — Ну, вообще-то вся память Хавизара у меня в голове. Шаин дважды ткнул пальцем в висок. — То есть? — опешила торгин Вся память? Не может быть. Если так, то Хави... Ее Хави может вернуться к ней. На турнире во время испытания страхом, когда Вахирас показал мне, что случилось с Хавизаром, С ним, со мной, с нами... Ох, голова пухнет от всего этого. В общем, мне в мозги насильно впихнули все воспоминания Хабизара. Но я каким-то образом умудрился их блокировать, чтобы воспоминания из прошлой жизни не смешались с воспоминаниями из этой. Понятно. Таргин отвела взгляд, задумалась. Если заставить его открыться воспоминаниям то Хави вернется. А что станет с Шаином? Скорее всего, исчезнет, растворившись в личности Ядара. Ты, ладно. Пусть так. Главное, чтобы Хави вернулся. Но все надо проделать мягко, чтобы произошло само собой, без сопротивления. Тогда вернувшийся из небытия Ядар, повелитель Южной башни, не сойдет с ума, идет насилия над его личностью тогда что ты хотела извиниться он усмехнулся за то что я договаривалась с остальными без твоего ведома торгин посмотрела на него погранзительным взглядом темно синий глаз гладиатору стало неуютно отчего он снова устремил взор в небо о чем о дополнительных условиях твоего поединка с аргалом Шаин вновь посмотрел на нее, в этот раз заставив себя не отводить взгляд. — Мы знали, что ты проиграешь, — продолжила хозяйка башни, не дождавшись от него хоть каких-либо слов. — Да, ты силен, но ты не прежний. Даже временное снятие ограничений с навыков предназначения и полное погружение в горсах которые тоже накладывают свои рамки на противников, тебе не помогли бы. Торгал слишком силен для тебя. И ты позволила мне с ним сразиться?» Шаин усвернулся. «В бою до смерти». «Ты воспользовался священным правом Ядара на возмездие. Ты, конечно, не Ядар, но был когда-то одним из нас. Отказать тебе мы не могли». Таргин стала наматывать темный локон на палец. — К тому же, ты хотел, чтобы исполнились желания других гладиаторов, так что иного выхода ни для тебя, ни для нас не осталось. — Ну, я все равно пока не до конца понимаю. — Мы все знали, что ты проиграешь, поэтому навязали Аргалу дополнительные условия. Если ты сможешь нанести ему хоть какой-либо урон, то победа засчитывалась бы тебе. Наргал вместе со всеми одобрил это условие, но священные одобряю для этого стервятника давно потерял свою значимость. торгин тяжело вздохнула. Мы знали, что он нарушит правила, поэтому без его ведома заключили еще одно соглашение. Если ты сможешь нанести Аргалу урон, то мы вымешиваемся в поединок сразу после твоей гибели. Должен понимать, бой до смерти. Победитель может, конечно, пощадить проигравшего, но это не про Аргала. Таргин прервалась миг, внимательно посмотрела на гладиаторы, дабы убедиться, что собеседник все понял. Вопросов она не дождалась и продолжила. Твои атаки достигли цели три раза проклятие мрака, черная безднаи и... Хозяйка башни хихикнула, вспомнив самое яркое мгновение поединка. Удар кулаком в челюсть — это было незабываемо. А для Аргала это еще и удар по самолюбию. Да, помню, как он взбесился шейну свихнулся. Даже равнодушная Нурнан долго улыбалась после такого. Но... Торгин мгновенно посерьезнела. «Ты знаешь, что умершего невозможно вернуть с того света. Никакая магия на это не способна». «Погоди, но я же воскресил двух демониц после смерти и привязал к себе». Гладиатор показал татуировки змеи и крыльев летучей мыши на руках. Торгин поморщилась при словах «привязал к себе». У тебя способности призывателя. Ими тебя одарила тюма, когда ты положил ладонь на барельеф предназначение с печатью черной бездны. Ты не можешь привязать к себе человека или животное, но вот магическую сущность, демона или ангела, вполне. Привязывая их, ты присоединял эти сущности к собственной жизненной силе, поэтому они и воскресли. Так что... «Твои демониции...» — Таргин язвительно усмехнулась, глядя на изумленного гладиатора. «Теперь не часть тебя. А воскресить человека, вырвав его душу из Иркаллы, потило только всеблагому Ану. Но даже он не вымешивался в движении жизни и смерти?» и «Интересно...» — справившись с удивлением, произнес Шаин. «Как же вы умудрились...» вмешаться с наступлением смерти душаствовали от тела и чтобы уйти на очередную реинкарнацию должна пройти через врата иркаллы я удержала тебя не дала уйти далим и нелан и нурнан парализовали аргала и вы проделали весь этот спектакль на глазах многотысячной толпы шаин недоверчиво хомыкнул — Они ничего не увидели. Таргин недобро усмехнулась. — За кого ты нас принимаешь, а? — Ладно, ладно, — гладиатор показал ладони. — То есть для всех я как бы мертв. — Да, — Едар кивнула. — А дальше догадайся сам. Шейн смежил веки. Его лицо на пару мгновений исказилось гримасой боли. Открыв глаза, он уставился на торгин «Хитро! Тело регенерировали в саркофаге и душу обратно присоединили к телу. Память Хавизара иногда помогает понять некоторые детали», — пояснил Шаин, заметив недоумение на лице едара «Сложно с тобой, Хави», — призналась Таргин, покачав головой. «С тех самых пор, как твои мысли закрылись для меня», — гладиатор улыбнулся, пожав плечами. — Хорошо, вы меня спасли и воскресили. — Нет, я вам благодарен, конечно, но не понимаю, зачем? Могли ведь не воскрешать, и желания гладиаторов не пришлось бы исполнять. — Ты прав, — Торгин кивнула, — не стали бы воскрешать, если бы ты не смог ударить Аргала хоть как-нибудь. Ну и ну ты же сам сказал, что владеешь важными для нас сведениями или ты солгал хави едар подозрительно сощурилась нет не лгал шейин потянулся под носу и взяв зеленое яблоко с хрустом откусил смачный кусок проживав и насладившись сочным вкусом спелого фрукта гладиатор внимательно посмотрел на хозяйку башни и выпалил но нарти в дар хасане что С высоты птичьего полета пустошь демон окажется еще более удручающей. Черной экляксой она протянулась во все стороны, на многие мили, не видать конца и края безжизненной пустыни. Только агатовые скалы, торчащие то тут, то там среди темных барханов, напоминали горбы и гребни исполинских мифических тварей, навечно уснувших под толщей черных песков. Мерцающие над головой звезды и спираль Млечного Пути только усиливали мрачный контраст, отчего простиравшаяся подо мной пустошь демона походила на непроглядную бездну, которая только и жаждет проглотить неосторожного путника. Гигантская черная птица машет крыльями, ветер свистит в длинных перьях. Верховно на Ирин, превратившись в каргана я лечу, Прямо в сердце пустоши. Пора встретиться с Нунарти и освободить Алла с арилой Надо всего лишь действовать по обговоренному седарами плану. Тогда все получится. Должно получиться. — Где это мы? — спросил я. Многократная «мы» эхом ответила мне и потонула в глубине гигантского зала. На масштабах судить было сложно, так как помещение буквально погружено во мрак. Потолок терялся где-то во тьме, отчего казалось, что над головой раскинулась пропасть. А мы, Старгин, просто шли себе по потолку вверх тормашками. Не единственный ориентир, к которому мы продвигались. Тускло освещенный белый пятиугольник на полу, выложенный из мраморных плит вокруг прозрачной полусферы. Над ней в воздухе велась туманная дымка. «Под ареной?» — тихо отозвалась Старгин — Это главный храм Боли. Ну вот теперь окончательно ясно предназначение арены и турнира пяти башен. Я и раньше знал, что в этих кровавых поединках и испытаниях ядара питается муками гладиаторов, а также их эмоциями и эмоциями зрителей. Но чтобы тут располагался храм Боли и напрямую выжимал энергию, и если еще учесть, что арена построена в форме вогнутой линзы, плюс предположить, что она фокусирует эфир, то... Да, сколько много энергии ядары собирают за каждый турнир. Подозреваешь, что очень много. Игра стоит свеч. Иначе кровавые соревнования не проводились бы ежегодно или вообще не возникли бы никогда. добравшись до полусферы, мы остановились в трех шагах от нее. — дальше что потерпи скоро все явятся я срочно всех вызвала как ты мог хави э ну молчи таргин тяжело вздохнула будешь перед всеми отчитываться за сокрытие столь важных сведений радуйся что я не растерзала от тебя на месте радуюсь я ухмынулся Хы, честно едар сокрушенно покачала головой но тут же посерьезнело, стоило прозвучать гулким хлопкам телепортов. Вот остальные прибыли. Подойдя к полусфере, каждый со своего угла мраморного пятиугольника, ядары замерли от нее на таком же расстоянии, как и мы. Все смотрели на нас. Далим заинтересованно. инилан ехидно ухмыляясь. Нурнан равнодушно хотя тень улыбки на губах выдавали ее с потрохами. И оргал В его взгляде читались ненависть и бессильная злоба. «Ох, он меня убил, а я жив. Меня этот факт тоже взбесил бы и расстроил». «И так, Торгин, — начал Далим, качнув павлини пером на тюрване, — что случилось?» «Ну да, Гин созвала срочный совет Ядаров». Потребовав, чтобы все присутствовали по-настоящему, а не в качестве магических проекций. С такими вещами не шутят. «Хави хочет нам кое-что рассказать», — процедила она сквозь зубы, покосившись на меня. «Ну да», — и Нелан кивнула, — «обещанные важные сведения. Раз мы здесь, да еще и вживую, они просто обязаны быть важными». — Да, я скрывал их от гин все это время, благо она не могла прочитать мои мысли, — начал я. — В общем, если коротко, ну, в Дархасане. — Что? — выпалили все одновременно. Наргал даже дернулся, шагнул в нашу сторону, но вовремя опомнился. Как я узнал позже из воспоминаний Хавизара, Порядок в главном храме более священен и нерушим. Хотя потрясло меня иное знание. Наконец-то мне в совету Вахираза я порылся в памяти себя прошлого о межмировом барьере, укрывающем Дархасана демонов. Оказывается, отключить его проще простого. Достаточно расхреначить эту самую полусерву, торчащую тут из пола. Это поможет ненадолго». Барьер перезагрузится через минуту, как только храмы боли в пяти ядарских башнях примут эту функцию на себя. Запасной вариант. Хватит ли Нунарти этой минуты? Даже проверять не хочется. Объяснись, Хави. Одетая во все белое Нилан превратилась в олицетворение самой смерти. Да и остальные смотрелись жутко. Даже нурнан Измарудные глаза которые полыхали яростным огнем. «Иначе я пожалею, что одобрила твое воскрешение. А если я пожалею, то...» Ее пальцы красноречиво сомкнулись вокруг рукояти шамширов. «Надеюсь, вы помните, что обещали исполнить желание всех выживших гладиаторов». «Это-то тут причем Хави?» — спылила нурнан От нее такого напора совсем не ожидал. Смотрела так, будто хотела испепелить взглядом. Впрочем, ей это под силу. Только присутствие более-менее спокойной Таргин спасло меня от неминуемой расправы. Да все при том же. Все взаимосвязано. Я тяжело вздохнул. — Итак, почему я сокрыл от вас и в первую очередь от Гин эти сведения? — Пришлось. — Ну, Нарти взяла в плен моих друзей, Алаию и Арилу. — Они тоже гладиаторы. — Если бы я сразу вам все рассказал, вы бы отправились выжигать скверну хаоса огнем и мечом, не считаясь с потерями. — И что? — Далим скрижетнул зубами. — Что нам мешает это сделать сейчас? — Ваше слово. Вы обещали выполнить желание всех выживших гладиаторов. Сейчас это ушло на второй план, либо разобраться с Нарти куда важнее. алая и Арила живы, значит, вы должны исполнить их желание. И если вы сейчас отправитесь воевать с королевой змей, то, скорее всего, алая и Арила погибнут. Тогда вы не сможете исполнить их желание, и получится так, что вы нарушите свое слово. А слово Едар священно! «Правда, кое-кто об этом забыл?» Наргал презрительно фыркнул. «И что ты предлагаешь?» И Нелан скрестила руки на груди. «Но «Ну, Нарти хочет отключить сдерживающий демонов барьер. Она хочет, чтобы это сделал я, иначе Алая с Арилой погибнут». Я почувствовал, как все пятеро ядаров внутренне напряглись. Внешне это никак не проявилось, однако... Пространство между нами словно накалилось, готовясь лопнуть, как поддавшиеся напряжению звенья толстой цепи. Этого я сделать не могу, как и не могу допустить смерти моих друзей, поэтому предлагаю выманить Нунарти. Я поговорю с ней, сообщу, как и где можно вырубить межмировой барьер, поменяв эти сведения на свободу Алла и Арилы а вы тем временем подготовите владычице проклятых душ в ловушку и здесь и встретите ее во всеоружии. Как вам план? Едары переглянулись, явно мысленно перешептывались. — Предлагаю немедленно атаковать, — заговорил Аргал, — в бездну этих пленниц. — Осуждаю. Невольно выпалил я, отчего владыка северной башни вздрогнул и уставился на меня злобным взглядом. В тот момент я и не догадывался, что произнес ритуальную фразу. Так получилось. Само собой вырвалось из глубин души. Далим покачал головой, и Нилан усмехнулась. «Такое впечатление, что наш Хави вернулся!» Нурнан посмотрела на меня потеплевшим взглядом. «И что все снова в сборе, как в старые времена. Осуждаю!» Фраза прозвучала еще трижды, сорвавшись с торгин и Нилан и Долима. — Вы все пожалеете об этом! — аргал громко, скрипнул зубами. — Предлагаю поддержать план Хави. — далим кивнул. — Одобряю. — Устроить Донарти ловушку? — и Нилан усмехнулась, пожал облечами. — Почему бы и нет? — Одобряю. — Поддерживаю. Голос Нурнан вновь звучал монотонно, словно говорила бездушная машина. «Одобряю!» «Тебя стоит наказать, Хави, за своеволье», — процедила Торгин, тряхнув черным водопадом волос. «Но это после. Одобряю!» Аргал промолчал, смотря на меня из-под нахмуренных бровей. «Что же касается исполнения желаний выживших гладиаторов...» — добавил Далим. — Этим займемся позже, когда разберемся с Нунарти. — Но вы все об этом пожалейте добавил ларгал Господин? — голос Нейлин прозвучал в голове, вырвав меня из воспоминаний. — Да, Най, вижу. Мы приближались к песчаной буре, сплошной черной стеной вздымавшейся к небесам. Логово Нунарти близко. — «Най, бери выше. Надо долететь до центра вихря. Слушаюсь, господин!» Мощными взвахами крыльев она начала набирать высоту. К тому моменту, когда мы долетели до границы бури, уже оказались надревущим ревущим внизу песчаным вихрем. Ну и дальше Найрин продолжала набирать высоту. «Не хватало, чтобы нас воздушные потоки затянули». «Держись крепче, господин!» «Меня дважды просить не нужно!» Я мертвой хваткой вцепился в жесткие черные перья нашей птицы, прижался к ней, сильнее сдавил коленями бока. И тут Найерин стал ускоряться. Вскоре ветер нещадно трепал полы моей куртки и волосы, свистел в ушах, отчего пришлось приоткрыть рот, чтобы нормализовалось давление на барабанные перепонки. «Впереди песок расходится, господин!» Зажмурившись, я смотрел на мир глазами Найрин. «Действительно, впереди песок раздвигался подобной воронки образуя свободный проход. Нас приглашают, летим туда!» «Служись, господин!» Найрину устремилась в во вращающийся воющий колодец. Стоило залететь внутрь, как пески стали смыкаться над нами. Доцарившийся мрак не стал для нас помехой. помогал эфирное зрение. Спекировав вниз, Найрин захлопала крыльями, сбрасывая скорость и плавно опускаясь у края гигантской дыры. Тот же вход, через который мы впервые попали в гости к Нунарти. — Молодец, Най! Я спрыгнул на песок и протянул к птице правую руку. — Возвращайся! — Коснувшись клювом ладони, она исчезла в черном облаке. Татуировка парящего каргана вернулась на предплечье. Так, теперь надо вниз. Прыгать нельзя, падать долго и больно. В прошлый раз нам с Аллаей и Арилой повезло. Нас спасли трагуги, наши гигантские ездовые муравьи. Хоть мы и шмякулись на гуру песка, насекомые не вышли. Но нас от убийственного удара спасли своими телами, смягчившими падение. Мы лишь потеряли сознание. — Фахиса, подсобишь? — Только прикажи, господин, — проворковала суккубка. Я прыгнул, ступив за грань фира, в падение обратившись в тень. плавный невесомо, будто пушинка, я спланировал на дно песчаного колодца и вернулся в реальность». — Да, хитиновые оболочки наших трагугов как лежали, так и лежат тут, чертливо погрузившись в песок. Подойдя к ним, я погладил темный матовый панцирь на голове одного из трех насекомых, как мне показалось, именно моего муравья. — Спасибо вам, друзья, — прошептал я на прощание, и, развернувшись, зашагал в единственный тоннель, ведущий под землю, в гнездо, королевы змей тихо только песок скрипит под сапогами из глубины коридора тянуло затхлостью мы можем добраться до цели быстрее господин нет не нужно хиса почему в голосе суккупки прозвучала взволнованность ты боишься господин честно признаться да немного Я ведь сейчас иду в логово змеи без всякой надежды победить. Я не выполнил условий Нунарди, хотя у меня есть оправдание. дары ни за что не позволили бы мне отключить межмировой барьер. Но не факт, что владычицу проклятых душ это будет волновать. Я ведь все равно попрошу освободить Алаеву и Арилу. Наглость? Еще какая! Так что меня могут просто прикончить без всяких слов». «И ты все равно туда идешь?» — вздохнула Садара. Я усмехнулся. «Хочешь встать на сторону Вахираза, Змейка?» «Нет, господин. Даже если я с тобой не согласна, я твое оружие. Если ты лезешь в пасть льва, я отправлюсь с тобой. Ты не просто оружие, Садара. Вы все трое для меня как семья. Ближе вас ко мне никого нет». — Господин! — восхищенно выдохнули в унисон мои союзницы. — Даже в ахерас не столь близок, как вы. Мы с ним просто почти одно целое. Только что-то он затаился, обиделся, что ли. — Ну, он столько раз спасал тебя, господин, — заговорила Нейрин. — Я ему благодарен, конечно, но это не повод, чтобы захватывать мое тело. «Для него оно общее». «Ага, как же. Мое по праву рождения. Слияние может быть только с одним условием. Я не должен исчезнуть и должен оставаться доминирующей личностью. А он хотел меня обмануть». «Ладно, не будем об этом». Песок на полу постепенно сошел на нет. Каблуки сапог засучали по древней каменной плитке. Чем дальше я продвигался... Тем более затхлым становился коридор, и везде толстый слой пыли, особенно в стенных нишах, в которых стали попадаться древние саркофаги. — Господин, если тебе неприятно тут быть, то просто отбрось страх, и мы быстро доберемся до цели, — вновь заговорила суккубка. — Хиса, мы с самого начала могли добраться быстро. Мог вообще не лететь на спине на Айрин, а сразу с твоей помощью прибыть к логову Нунарки. Даже буря нам не была бы помехой. Да, ты прав, но... Но мне захотелось полетать. А вдруг это последний полет в моей жизни? Не говори так, господин, мешалась падшая, ведь еще ничего неизвестно. Да, ты права, Най, но так или иначе расклад не в нашу пользу. Даже внутри Гарсахта мы не справились с Аргалом. А против Нунарти у меня нет шансов. Вообще никаких. — Тогда на что ты надеешься, Шаин? — заговорила Садара. Я улыбнулся. — Люблю, когда союзница называет меня по имени. Все же мое имя они произносят куда теплее. — На удачу, Змейка. — Это все равно, что сказать, что ты ни на что не надеешься. — Ну да, так есть. Ибо надежда — первый шаг на пути к разочарованию. Просто делай то, что должен. Не хочу потом всю жизнь жалеть о том, что мог сделать нечто важное, но не сделал. — Все-таки хочешь отправиться в Змеиное логово? — спросила Таргин, когда мы после завершения встречи Ядаров... Вновь стояли на балконе ее башни, любуясь звездами. «Да!» — я кивнул. «Ну почему?» «Я должен». «Никому ты ничего не должен!» — Гин ударила кулачком по мраморным перилам. «Да ведь это я завел Аллаеву и Арилу в ту ловушку. Мне их и вытаскивать». «Только вина на тебе за это не лежит? В смысле...» Я взглянул на нее, оторвавшись от созерцания ночного неба. «Во всем виноват, Даир. Это он перенаправил ваш портал, чтобы вы оказались слишком далеко, чтобы у вас не было иного выбора, как идти через пустошь демона. За это старик и поплатился, познав храм боли». Я передернул плечами. «Да уж, жуткая смерть!» В чем были мотивы старого засранца? Впрочем, наплевать, умер мне карамант, ладно? Все равно прошлого не изменить. Нет, Гин, я покачал головой, даже если Даир завел нас в ловушку, первопричином всего произошедшего со мной во мне. Я мог бы и не использовать кинжал-активатор, тогда всех связанных со мной событий в Дархасане не произошло бы. Но... В партии в Гарсахт ты убедила меня, что люди заслуживают того, чтобы ядары питались их болью. В моих глазах ядаров это не оправдывает, даже несмотря на то, что я когда-то был одним из вас. Но и ответственность с людей за их выборы это не снимает. Так что не надо. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Происходящее со мной цепь неконтролируемых событий, которые я сам жизнь запустил. Так что не будем искать виноватых. Все, что мне остается делать, это плыть по течению или против, вопреки всему, — вспомнил я слова Гасифа. — И все же ты можешь не рисковать остаться со мной, Хави. — Ты говоришь прямо как в Ахирас. Я усмехнулся. — Да, ты права. Могу остаться и не рисковать, но когда две милые моему сердцу девушки, которые мне доверились, оказываются в беде, я не могу их бросить. Так меня воспитали родители там, на земле. А если на их месте оказалась бы я, ты поступил бы так же? Она взглянула на меня полными надежд и глазами. Да, Гин, даже не сомневайся. Я улыбнулся. Хозяйка башни тяжело вздохнула. — Вот и пойми теперь, врешь ты или говоришь правду. торгин посмурнела. — Так и бывает с теми, кто привык к магии. Совсем не умеешь доверять сердцу. Куда делась твоя женская интуиция, гейн? Я ехидно ухмыльнулся. — Хави, ты опять дерзишь? Она ободнула меня гневным взглядом. Тебя еще ждет наказание за то, что утаил от меня сведения о Нунарти. — Умс! Чем будешь наказывать? Жаркими поцелуями, томными взглядами и злодострастными стонами? — Ах ты, похотливый демон! Словно фурия Торгин накинулась на меня, повалив на пол. Наши взгляды встретились. Ее шелковистые волосы пахнут нежными пионами. Хозяйка башни впилась в мои губы в долгом поцелуе, да так, что дыхание перехватило. — Что ж, одно наказание ты получил, — оторвавшись от меня, произнесла она. она тяжело дышала, синие глаза, как два беззонных океана, дополненные страхом. — Я боюсь, Хави, боюсь, что ты не вернешься. — Поэтому хочешь взять все в полной мере сейчас? — «Отдаться страсти, чтобы хотя бы на время отринуть неизбежные?» Таргин промолчала, закрыл глаза, вздохнул и поднялась. «Вставай, Хави!» «Я подчинился мгновенно, так как слова прозвучали подобно приказу. Без нажима, но в них явно прорезалась сталь. Хотелось бы заставить тебя отказаться от этого безумия, но... Обещай, что вернешься живым. Нет...» Океан в ее глазах мгновенно промерз до самого дна. — Я приказываю тебе, мой гладиатор, вернись живым. — Как прикажешь, моя госпожа? Я поклонился, потом, вытянув в сторону правую руку, призвал на Ирин. Татуировка каргана отделилась от предплечья, взмахнув крыльями. Падшая материализовалась в пяти шагах от меня — Окуталось черным облаком, и через две секунды на месте Нейрин стояла гигантская черная птица. Забравшись на ее спину, я вцепился в жесткие перья, и мы сорвались с балкона башни. Карган распахнул крылья и, поймав ветер, воспарил в небеса. «Цель все ближе и ближе. Сколько залов уцепальниц уже прошло, я сбился со счета. Везде пыль, лоскуты паутины и гробы. Много гробов. Даже не представлял, что под пустошью демона может быть таких размеров склеп. Если бы не подсказки, Фахисы точно бы свернул не в тот коридор и плутал бы в заброшенном лабиринте до конца своих дней». Очередной зал с гробами, многотажных нишах. Я замер, ощутив чей-то взгляд. Так и стоял, осматриваясь. Но даже эфирное зрение не помогло. Однако интуиция кричала, что я тут не один. Может, кто-то прячется в антимире? «Покажись!» — крикнул я, и еха разнеслась под сводчатым потолком. «Я знаю, что ты здесь». Тишина. Пространство в десяти шагах впереди подернулось рябью, и за изнанки эфира вылезла векара. Мерзкая и красивая одновременно. красивое телом, обычным человеческим. стройности и плавные изгибы фигуры подчеркивал черный с металлическими накладками на плечах, груди, запястьях, бедрах и голенях кожаный доспех. Волосы темные, оправляя аккуратно овал лица, опускались до живота. Но все впечатление портили паучьи лапы, торчащие из-за спины демоницы. Восемь отвратительных, покрытых густой черной шерстью и заканчивающихся кривыми когтями паучьих лап. Не терплю пауков. «Я, Мерох», — вкратчиво заговорила Викара. «Превратница», — владычицы проклятых душ зачем ты пришел сюда тебя разве звали разве ты выполнил приказ госпожи нунарди если бы вы не хотели чтобы я сюда пришел вы бы не пропустили меня через бурю так может мы тебя сюда всего лишь заманили чтобы убить прошестел голос с возможно я пожал плечами Но ты меня не убьешь и пропустишь к госпоже. — Правда? А с чего бы это? Ведь межмировой барьер до сих пор висит вокруг этого мира. — Я знаю, как его отключить, но сам этого сделать не смогу. Я должен поговорить с госпожей Нунарти. — Хм, интересно. В мерах приложила указательный палец к подбородку, а паучьи лапы за спиной дернулись, как мне показалось, в возбуждении. Брррр! Вот же мерзость! «Почему бы тебе не рассказать все мне?» — продолжила демониться. «Я передам все госпожи Нонарди». «Не выйдет». «Почему?» «Знаешь, я очень люблю секреты. Чужие. Расскажешь?» Она шагнула в мою сторону. «Стой, где стоишь». Не выдержал я, вытянув к ней ладони. Перед ними завихрилась тьма. «М-м-м, думаешь, ты окажешься быстрее?» Викара улыбнулась, а в юрках появилась черная алебарда «Хочешь проверить?» — я ухмылился. «Рискни!» Мерох качнулась в мою сторону и тут же отскочила к дальней стене. Всего миг она взобралась под потолок. «Ну точно, паук!» не буду испытывать судьбу ва хирас демонница рассмеялась иди госпожа нунарти если не боишься Пху, боюсь не боюсь какое то имеет значение когда ты почти на месте отступать нет смысла и вихрь темны перед ладонями развеялся я опустил руки знаю что мою союзницу следят за поучий вкарой Я зашагал вперед в очередной коридор. Через полчаса блужданий по усыпальницам добрался до цели. Хоть преградила магическая стена, сотканная из антиэфира и гудящая, как пчелиные ули. И что дальше? Постучаться, что ли? Типа, вы все еще пытаетесь отключить межмировой барьер? Тогда мы идем к вам. Тук-тук. Я усмехнулся. В шутку поднял кулак, словно действительно собирался постучать в дверь. Но в барьере открылась прореха, чуть больше моего роста, и я прошел вперед. Дыра в магической стене тут же захлопнулась. Пройдя еще шагов двадцать, я оказался в логове королевы-змеи. Развалившись в возвышавшемся на пьедестале троне среди колец своего гигантского питомца, она по имени ниргун но на словно и не заметила моего появления она самозабвенно поглаживала голову змееныша переростка сглотнув подступивший к горлуком я зашагал вперед добравшись до демонического престола я опустился на колено прижав правый кулак к земле и произнес ритуальные слова твой смиренный слуга прибыл к тебе «Моя госпожа, я рад приветствовать владычицу проклятых душ!» «О, так куда лучше!» Но Нарти рассмеялась. «Вот теперь в тебе чувствуется куда больше от Вахираза, чем от Шаина!» От Фахисы я узнал в свое время, как следует приветствовать королеву змей. Обычные демоны должны опускаться перед ней на оба колена и нельзя поднимать взгляд на госпожу, пока она не разрешит. Мне, как одному из демонических лордов, позволялось встать на одно колено и поднять глаза на владычицу проклятых душ по собственному желанию. Что я и сделал, стоило услышать, как зашуршала чешуя ниргуна. Возвещаемая тусклым светом факелов королева змей спускалась по ступенькам пьедестала. Последнюю заменил питон, обвившись вокруг престола. Полуобнаженная, расшитый серебром шелк прикрывал грудь и пах. Но Нарти, покрытая бронзовой змеиной чешуей, прошествовала ко мне. Приподнял пальцами подбородок, она заставила меня посмотреть в ее змеиные зрачки. Брестящие от яда, черные губы владычицы проклятых душ были искривлены в ехидной ухмылке «Встань!» «Я повиновался!» Нунарти отступила на шаг, принялась с интересом разглядывать меня. Из под не спадавших на грудь королевы змеи длинных черных волос торчало десять рогов, увитых в причудливую корону. В основании каждого рога олел каплевидный рубин. Указательный средний и безымянный пальцы обеих рук украшали золотые перстни. «Определенно!» Но Нарти коротко кивнула и загнул бровь. «Сейчас ты ближе к моему любимому потомку. Да и ты, я погляжу, стал сильнее с нашей последней встречи. Я молчал, так как говорить мне не разрешали. Тут даже титул Шэду не давал привилегий. Но это все ерунда. Сложности начнутся, когда она перейдет к делу. Все это хорошо». Улыбнувшись, корнева змей на радостях даже хлопнула в ладоши. «Правда, подозреваю, что это обманка, ибо знаю и другую Нунарти, властную, сильную, опасную». «Но не скажешь ли, Шаин, раз уж ты явился ко мне, почему межмировой барьер все еще висит вокруг планеты?» «Вот и все. Приехали». Нунарти мгновенно переменилась в лице, Большевая улыбка, будто ветром сдулась ее губ. Ты попросил время до конца турнира, и я была к тебе благосклонна. Ты потребовал от меня клятвы именем Тямат, что я не стану вредить твоим подружкам, пока ты служишь мне. Я согласилась и на это. Так почему ты здесь? Как смел ты явиться ко мне, не выполнив приказа? Королева Змей повысила голос, но даже при этом слова звучали холодно. «Ну, — Отвечай. — Ну, все. Я вновь балансирую на лезвие ножа. — Я бы все равно не смог. Ядара бы не позволили. — И зная это, ты все же решился прийти сюда? Зачем? — Да, я не выполнил приказа, но я все же нашел способ, как отключить барьер. — Я посчитал, что тебя это должно было заинтересовать, моя госпожа. — И, конечно, ты решил, что этого будет достаточно, чтобы освободить своих подружек. — Нет, моя госпожа. Я мотнул головой, стараясь сделать это как можно убедительнее. Те я даже не рассчитывал на это. — В самом деле? — Нергон. Питон пополз к хозяйке, шурша чешуей. Приподнявшись, он опустил массивную ромбовидную голову на плечо королевы-змей. Та не приминула погладить питомца. — Как думаешь, ниргун, лжет шаин или говорит правду? Питон смотрел мне прямо в глаза. Раздвоенный черный язык скользнул меж челюстей и затрепетал. — Ну, вот я тоже так думаю, — спустя пару секунд произнесла Нунарти. — Говорит правду, но не всю. Что-то умалчивает. Не так ли, Шаин? — Моя госпожа, я поклонился. Я всегда оставляю место надежде, даже если она несбыточная. — Да уж, красиво заливаю, наверное. Как все выглядит со стороны, а хрен его Ты опять что-то не договариваешь Шаин. Впрочем... Меня скрутила адская боль. Я рухнул на пол, ноги задёргались, пальцы скрючились в мучительной судороге. Каждый нерв горел огнём, словно их пронзили тонкими раскалёнными иглами. Из меня что-то вытягивали, и чем дольше это продолжалось, тем невыносимее становилась пытка. Я даже кричать не мог, только хрипел, открывал и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыба. Смех Нонарти донесся, как сквозь забившую уши вату. Боль стала постепенно отступать. «Что ты сделала со мной?» — обливаясь потом, — прохрипел я. «Что? Дай-ка припомнить. Ау, да, точно. Ты помнишь, Саин, как весь этот год тебе снились кошмары?» «Я бы удивился» если б не пытался успокоить трясущиеся руки и ноги, да унять бешено колотившееся сердце. С другой стороны, удивляться нечему. Фахиса могла в свое время ей об этом докладывать, но к чему клонит эта тварь? «Конечно, помнишь, разве такое забывается?» ну Нарти усмехнулась. «В нашу первую встречу я подсадила в тебя темное заклинание». Напрямую свят с хаосом. Я магический червь, ты понимаешь? Ну, чтобы жизнь тебе мёдом не казалось Да, и это моя страховка. На случай, если ты захотел бы меня обмануть, тебя бы и поглотила тьма. Полностью, бесповоротно. Но ты меня удивил. Вижу, тебе удалось частично взять паразита под контроль. За всё это долгое время что червячок в тебе сидел. Получилось все наоборот. Это ты его почти поглотил и сделал частью себя. Поэтому тебе и было больно, когда я отрывал от тебя паразита, успевшего буквально пропитать все твое тело. Тварь! И в тоже тут еще засранец. Он не мог про это не знать и все же молчал, урод. Но все к лучшему. Видишь ли, у этого заклинания есть одно важное свойство. Оно запоминает все, что видел, слышал, чувствовал его носитель. Вот же черт! Пересилив себя, я с натурой приподнял голову и посмотрел на королеву змей. Но на стояла, закрыв глаза. — Интересное ты существо, Шаин. Человек? «Ядар? Демон? Никогда бы не подумала, что такое возможно. Все-таки Фахиса была права. Ты действительно Вахирас!» Она усмехнулась. «И понятно теперь, почему пропала Фахиса. Я знала, что она спит с тобой. Эта суккубка слаба напередок. Но чтобы она пожертвовала собой ради тебя, этого никак не ожидала. И ты из благодарности привязал ее к себе. Благородно и ожидаемо с твоей стороны. На сцене твои похождения хоть и занятны, но не неинтересны. А вот сговор с ядарами против меня, Шаин, нехорошо лгать своей госпоже, совсем нехорошо. — Твою мать! План усыпался прахом. Это конец. «Но должна признать, разыгранная тобой комбинация достойна похвалы. Я действительно угодила бы в ловушку, вне зависимости от того, выжил бы ты или нет. Очень хорошая комбинация, так красиво заткнуть за пояс ядаров и заставить их держать слово, чтобы у тебя была возможность спасти своих шлюх». Прав был Гехирр. «Даже несмотря на то, что я отказался от первоначального плана использовать желание чемпиона турнира, чтобы одолеть владычицу проклятую душ с помощью едаров, и с их же помощью освободить Аллаю Арилу, я проиграл. Гехер говорил, что Нунарти должна была предусмотреть подобные действия с моей стороны. Вот я и решил» что заманить ее в ловушку заинтересовав возможностью отключения межмирого барьера будет куда предпочтительнее но королева змей оказалась не только сильнее меня но и хитрее а я просто баран возумнившая себе невесть что не если бы только вахирас предупредил меня о шпионском вирусе то возможно я нашел бы третий путь продвижения к цели ага Если бы у бабушки были бы сопла. Поздно об этом думать. Шейн, ты солгал своей госпоже. Предал и хотел убить руками ее врагов. И это после того, как я поклялась тебе именем Тямат. Но Нарти тяжело вздохнула и безразлично посмотрела на меня. Какого же наказания ты заслуживаешь? Я молчал а что тут еще сказать сейчас она меня прикончит и больше некому будет меня воскрешать наычная смерть ну, слишком простое наказание королева змей прижала палец к подбородку даже смерть в желудке нергуна в конце концов избавить тебя от страданий а мы ведь хотим чтобы ты мучился до конца своих дней так шаин «Что ты тварь задумала?» «Нергун!» Питон опустил голову к ногам и раскрыл пасть. Но ну, Нарти засунула сначала одну, потом и другую ступню в глотку змеи, и та встала заглатывать хозяйку, очень быстро добравшись до основания бедер. Тут Нергун остановился, приподнял владычицу проклятых душ и замер. «Твою мать! Что происходит?» Хватило пяти секунд, чтобы питон солился с хозяйкой, которая теперь вместо ног имела змеинное туловище. Гигантская змея-дева! Из-за спины Нонарти появились две пары дополнительных рук. Еще через секунду их пальцы сомкнулись на рукоятях одноручных мечей, возникших из пустоты. И главная пара же, растущая от отпрячь, вооружилась гигантским двуручником. — Это мое боевое воплощение! — Дунарки хихикнула. — Вижу, ты поражен. Раз уж мне скоро предстоит бой с ядарами, то стоит быть к этому готовой. — Она все же сунется в ловушку? Нет, скорее, это окажется ловушкой для ядаров. Черт! — Знаешь, Саин, сначала мне захотелось обратить твоих подружек в демониц и заставить их сражаться против тебя. Такое с тобой уже происходило, помнишь? В твоих кошмарах и на турнированном испытании. Королева-змея усмехнулась, нависнув надо мной здоровенной тушей. Но есть вероятность, что они тебя все-таки прикончат, и ты избавишься от страданий. Поэтому я решила все упростить. Но Нарти взмахнула одним из мечей, и в воздухе рядом с ней мерцающие сферы, внутри которой безмятежно спали обнаженные Алая и Арила. Сердце замерло при виде моих боевых подруг и любовниц, любимых девушек, ради которых я действительно готов сунуть голову в пасть льва. Взгляни на них в последний раз. — Что? — вжикнули мечи, описав сияющие дуги. Лопнули магические сферы, и головы любимых слетели с плеч. Кувыркаясь в воздухе, они с глухим стуком упали на пол. Кровь брызнула из шеи, поросив мое искаженное от ужаса лицо. Уже бездыханные тела, лишенные магической поддержки, поломанными куклами грохнулись на каменные плиты. «А, а — А-а-а! — имя любимой застряло в горле, — Я не верил своим глазам. Как же так? Столько пройти, чтобы вот так все закончилось. Почему?» Но Нарки усмехнулась, взмахнула клинками, встряхивая с них карминовые капли. «Нет!» — вырвался из меня хрип. «Вот и все, Шаин. Винить в их смерти тебе некого, кроме себя. Прощай!» Но Нарти развернулась и юркой стрелой метнулась к открывшемуся возле трона порталу. Алая орила только не так. Не так все должно было закончиться. На четвереньках я пополз к обезглавленным телам. И, глядя на них, впервые почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Слезы боли и полного опустошения в душе пробудилась... Черная бездна.